Пятнадцатое. Марсель, март 1999 года. Поезд прибыл в Марсель около полудня. Было тепло, но пасмурно, и Джей перекинул пальто через руку, пробираясь сквозь бесцельные толпы. Он купил пару сэндвичей на лотке у платформы, но был слишком взвинчен, слишком разгорячен, чтобы есть. Поезд до Ажена опоздал почти на час и шел медленно. Поездка заняла едва ли не столько же времени, сколько от Парижа до Марселя. Энергия утекала, превращаясь в усталость. Джей кое-как устроился и задремал, пока поезд останавливался у каждого столба. Было жарко, хотелось пить, да еще легкое похмелье. Он по-прежнему не выдерживал и время от времени доставал брошюру, просто убедиться, что все правда, а не разыгравшееся воображение. Он пытался раскачать радио, но добился лишь белого шума. До Ажена он добрался ближе к вечеру. К нему возвращалась бдительность, он внимательнее смотрел вокруг. Из окон вагону он видел поля и фермы, фруктовые сады и вспаханную землю шоколадного цвета. Все казалось очень зеленым. Многие деревья уже цвели. Как рано, необычно для Марта, подумал он. Хотя его опыт садоводства ограничивался садом Джо в тысячи миль севернее. Он взял такси до агентства недвижимости, адрес значился в брошюре, надеясь получить разрешение осмотреть дом, но контора уже закрылась. Черт! В лихорадке бегства дженни не успел обдумать, что будет делать, если подобное произойдет. Найдет гостиницу в Ажене, не увидев сперва дом, ни за что. Его дом. От одной мысли волоски на руках встали дыбом. Завтра воскресенье. Скорее всего, агентство снова будет закрыто. Придется ждать до утра понедельника. Он стоял в нерешительности, таксиста у него за спиной не терпелось уехать. А вообще далеко ли до Ланскне-Сутан? Наверняка там есть какая-нибудь гостиница, что-нибудь до да боли банальное, вроде Компанил или Ибис. Крупные французские сети отелей. Или хотя бы Шамре-Доад, комнаты в наем, где можно остановиться. Половина шестого. Он успеет осмотреть дом, пусть только снаружи, пока не стемнеет. Желание было непреодолимо. Обернувшись к скучающему таксисту, Джей с непривычной решимостью показал карту. «Вы повез меня кондюртой де свит?» «Не могли бы вы прямо сейчас отвезти меня в гостиницу?» «Французский». Таксист помолчал, этак задумчиво, неторопливо. Обычное дело в этих краях. Джей вытащил из кармана джинсов пачку банкнот. Водитель меланхолично пожал плечами и кивком велел лезть обратно в машину. Джей обратил внимание, что помочь с багажом таксист не предложил. Поездка заняла полчаса. Джей снова прикорнул на пропахшем коже и табаком заднем сиденье, пока водитель курил галуаз и довольно бормотал себе под нос. От души, давя на гудок, он пробирался через пробки и сворачивал на узкие улочки, где надменно трубил на каждом углу и время от времени разгонял стайки цыплят, которые с возмущенным писком подлетали в воздух. Джей проголодался и хотел пить. Он решил, что перекусит в Ланскне. Но теперь... Глядя на пыльный переулок, по которому, подпрыгивая, мчалось такси, он всерьез усомнился, что ему это удастся. Он похлопал водителя по плечу. «Саданкоргла? Еще далеко?» Таксист пожал плечами, ткнул пальцем вперед и, громыхая, затормозил. «Ля! Там!» «Ну, конечно, вон же он, за рощицей!» Красные косые лучи застенчивого заката освещали черепичную крышу и павеленные стены довольно зловеще. Где-то в стороне блестела вода, а сад, на фотографии зеленый, сейчас купался в пене бледных цветов. Он был прекрасен. Джей отдал водителю львиную долю оставшихся французских денег и вытащил чемодан на дорогу. «Аттенден муайси. Шагрэвен ту дэсси». «Подождите меня здесь, я скоро вернусь». Водитель неопределенно махнул рукой. Джей трактовал это как согласие и, оставив такси ждать на обочине пустынной дороги, быстро зашагал к деревьям. А трощицы дома виноградник были видны намного лучше. Фотография в брошюре была обманчивой, она едва ли передавала масштаб. Как и положено городскому парню, Джей понятия не имел об акрах. Но участок казался огромным. С одной стороны граница шла по дороге и реке, с другой — по длинной живой изгороди, что уходила за дом в поля. За рекой он увидел другой жилой дом, маленький, с низкой крышей, а дальше деревню, церковный шпиль, дорогу, бегущую от реки, дома. Дорожка к дому велась мимо виноградника. Лозы уже зеленели и тянулись ввысь среди зарослей сорняков. И мимо заброшенного огорода, где прошлогодние спаржа, артишок и капуста качали пушистыми макушками над одуванчиками. Джей шел до дома десять минут. Вблизи он заметил, что здание, как и виноградник и огород, нуждается в некотором ремонте. Розоватая краска местами облупилась, явив потрескавшуюся серую штукатурку. Черепицы осыпались с крыши и завалили осколками заросшую тропу. Окна первого этажа были закрыты ставнями или заколочены, а часть стекол верхнего разбита, отчего создавалось впечатление, что дом без зуба щерится. Передняя дверь забита. В целом казалось, что в доме годами никто не жил. Однако за огородом, явно недавно, ну или почти недавно, приглядывали. Джей обошел дом, прикидывая ущерб. Внутри все может быть по-другому. Он нашел место, где сломанная ставня отходила от штукатурки, оставляя щель, через которую вполне можно было заглянуть внутрь, что он и проделал. В доме было темно, где-то вдалеке капала вода. Внезапно что-то шевельнулось в здании. «Крысы!» — сперва решил Джей. И снова тихое, вкрадчивое царапание, словно кто-то разгуливал по бетонному пугребу в башмаках с металлическими набойками. «Значит, точно не крысы!» Он крикнул по-английски «Вот глупость!» «Эй!» hey Царапание прекратилось. Джей прищурился сквозь щель вставни, и ему показалось, что он видит некое движение, легкую тень как раз там, куда он смотрит. Оно вполне могло оказаться человеком в большом пальто и кепке, надвинутой на глаза. «Джо!» «Джо!» «Безумие. Конечно, это не Джо. Просто он так много думал о нем в последние дни, что начал видеть его повсюду. Вполне естественно», — рассудил Джей. «Когда он вгляделся снова, человек, если человек вообще был, исчез. Дом затих. На миг Джей познал разочарование или даже огорчение, которое не осмелился рассмотреть ближе из опасения, что оно окажется еще безумнее». Уверенностью, быть может, что джой вправду мог быть там, ждать его в доме. Старина Джо, в кепке и шахтерских ботинках, в мешковатом теплом пальто, ждет в пустом доме, живет с огорода. Память безжалостно подсунула Джею образ недавно заброшенного огорода. Должен же кто-то был посадить семена, есть в этом некая безумная логика. Кто-то был там. Он посмотрел на часы и испугался, увидев, что провел у дома почти 20 минут. Он попросил водителя подождать на обочине и не хотел проводить ночь в Ланскне. Насколько он успел разглядеть городок, вряд ли ему удастся найти достойный ночлег. К тому же ужасно хочется есть. У фруктового сада он припустил бегом, подмаринник цеплялся за шнурки, и Джей вспотел, когда наконец обогнул рощицу и выбежал на дорогу. Такси как сквозь землю провалилось. Джей выругался. Его чемодан и сумка нелепо выстроились на обочине. Водитель, устав ждать чокнутого англичанина, смылся. Хочешь не хочешь, придется остаться.